Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое. Была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее, как на глиняного болвана для упражнений в каварийской рубке. Я читал рецензии на современные сказки, болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране бледный красавец в черкеске. И с тухлым взглядом от пятого дроздовца, как он, докурив по до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслюненный окурок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу нетропливо, обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, занося над головой голубую сталь. Они писали что я подражаю не лучшим американским образцам. Сейчас эти образцы признаны лучшими. Они писали, что машины у меня заслоняют людей. Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы. Где автор увидел таких героев? Спрашивали они кого-то. — Чему может научить нашего читателя такая литература? — вопрошали они друг друга. И фальшивой ноты в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина. А потом грянул обзор Гагашкина и филитон Брыжейкина в «Добровольном информаторе». Их, я приземлился в больнице. И тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже я ступившегося по недосмотру, и взялись свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод. Тогда я еще не читал марсианских хроник и даже не слыхал, что такая книга существует. Я писал свои сказки, представления не имея, что у меня получаются марсианские хроники, на выворот. Цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную жизнь, на наши страсти и надежды со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получилось, по-моему, ей богу забавно так вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы а некоторые читатели оказываются одним из героев этой книги официант принес мне мясо в горшочке я спросил еще кружку пива и принялся есть вы разрешите произнес негромкий хрипловатый голос Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным вьющими со золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне, видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мое пиво и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал мне то же самое, если можно. Я доел мясо, взялся за кружку. И тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня. А на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я назвал бы любезной, не будь она такой нерешительной, я уже знал, что он сейчас заговорит со мной и он заговорил. — Понимаете ли, — сказал он, — мне посоветовали обратиться к вам. — Ко мне? — Понимаете ли, — да, — именно к вам. — Так сказал я. — А кто посоветовал? — Да вот. Он с готовностью принялся озираться, вытянув шею, словно стремя заглянув через головы. Странно, Так что он там сидел. Где же он? Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого, грязноватого свитера высовывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно немыты, как золотистые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрысыми щетинкой на щеках и подбородке. И попахивало от него птичьим двором, этой неопрятной кислятинкой. Странный он был тип. Для алкоголика выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся. Ушел куда-то, — сообщил он виноватым голосом. — Да бог с ним. Понимаете, он мне сказал, что вы способны, если и не поверить, то, по крайней мере, понять. — Слушаю вас, — сказал я, откровенно вздохнув. — Собственно. Вот. Он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть. Извините, сказал я решительно, но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь, это не рукопись, сказал он быстро, то есть это не то, что вы думаете. Все равно, сказал я. Нет, пожалуйста, это вас заинтересует. И видишь, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною. В папке были... — Ну, ты... — Послушайте, — сказал я, — но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки. — А Отделай его ко мне... Состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную безраздельную собственность партитуру труп страшного суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история которую, к тому же, очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он, как бы это выразится, ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет, одиночество. Никчемность, бесперспективность, всего пять рублей. Неужели это так много? Ну хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему вельно не возвращаться. Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уж перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже элементарную брезгливость. Я молча сывал в протянутую руку двугривины и удалялся с места беседы, с возможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив. Такая выдумка сделала бы чести самому Герберту Уэлсу. Судьба пятерки была решена, Тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность, точнее на объемность. Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну, хорошо. — Значит, вы утверждаете, что если мелодия эту сыграет, скажем, на кладбище, да, конечно, но не надо, это было бы слишком жестоко. — По отношению к кому? По отношению к мертвым, разумеется. Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете, и еще подумайте, о себе готовы ли вы к такому зрелищу? — Это рассуждение мне понравилось. Я спросил, для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты? Он страшно удивился. «Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука учителя, или, например, каменную плиту?» на которой сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория VII Гильдебранта. Этот пример с плитой пришелся мне по туше. Так мог сказать только человек, представление не имеющий о малогабаритных квартирах. — Ну, хорошо, — сказал я. — А если сыграть эту мелодию не на кладбище? — А где-нибудь в парке культуры имени Горького? Падший ангел нерешительно пожал плечами. — Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там в этом парке на глубине трех метров под асфальтом? Я вынул пять рублей и положил перед горбуном. — Гонорар, — сказал я, — валяйте в том же духе, воображение у вас есть. — Ничего у меня нет, — тоскливо отозвался Горбун. Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками. — Ноты заберите! — крикнул я ему вслед, но он не обернулся. Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их было-то всего четыре листочка, и вот наоборот и последнего... Я обнаружил небрежную запись шайковой ручкой. Проезд Грановского. Девятнадцать. Жемчужница. Клетчатое пальто. Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе. Уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбою. Поэтому, едва прочитав про клетчатое пальто, я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал. Известный мне человек в клетчатом пальто перевертыша, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал вместе с ним из моего поля зрения. Я опустился на стул и припал к кружке. Такой конец забавный, хотя и не столь лишь приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязанные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладало самое здравое и самая реалистическая мысль что я скажу федору моему михеичу подошел официант и я беспрекословно расплатился за свое мясо за свое пиво и за то пиво которое не допил падший ангел затем я взял свою папку вложил в нее ноты пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться Всю дорогу до Банны я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел. Конференц зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери под надписью «Писатели суда» и постучался. Никто мне не ответил. И осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение, вроде короткого коридора. В конце этого коридора имело место еще одна дверь, над которой красовался-таки светофорчик, вроде тех застекленных хреновин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись «Не входить», нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись «Входите». По правой стороне коридорчика поставлено было несколько стульев, И на одном из них, скрючившись в три погибели, и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам, гнойный прыщ, собственной персоной. При виде его у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал, это, надо же, жив, опять жив. Я поздоровался.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 Ненормально снежный, еще что-то о климате и погоде. Впервые в моей жизни он заговорил со мной. Слова его были вполне банальны. Любой человек мог бы произнести эти слова. Но мне, как в анекдоте, захотелось загородиться от него руками и завещать. Разговаривает. Много, много лет назад, когда я был сравнительно молод, Вполне внутренне честенный, непроходимо глуп. До меня вдруг дошло, словно холодной водой окатило, что все эти мрачные отвратительные герои жутких слухов, черных эпиграм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, черта с два. Вон один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший, добродушно броня свылавливает из солянки маслину, а тот... Прихрамывая напряженную пораженную артритом ногу, спускается навстречу по белой мраморной лестнице, а этот вот, кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам мост совета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади.